Глава 14. Сражение Суорда с подводным буксиром Всю эту ночь я провел без сна, неотступно следуя в мыслях за своим драгоценным бочонком. То мне казалось, что он разбился о скалы, то, что его занесло волнами в соседнюю бухточку — И выбросила на берег. Эта мысль вогнала меня в пот. Нет, туннель наконец пройден. Бочонок благополучно проплыл между рифами. Отлив несет его в открытое море. Великий Боже! А что, если волны опять прибьют бочонок к островку? Увлекут его в туннель, и с наступлением утра я снова увижу его в озерке. Я поднимаюсь на заре и спешу к берегу. Ни одного предмета не плавает на спокойной глади озерка. В следующие дни работа по прокладке нового хода продолжается по-прежнему. 23 сентября, в четыре часа дня, инженер Серкё приказал взорвать последнюю скалу. Сообщение с морским берегом установлено. Это всего лишь узкий коридор, по которому приходится идти, согнувшись в три погибели. Снаружи Отверстие нового туннеля теряется среди прибрежных скал, и в случае необходимости ничего не стоит завалить его. Нечего и говорить, что отныне проход будет строго охраняться. Без разрешения никто не войдет по нему в пещеру и не выйдет из нее. И так побег с этой стороны невозможен. 25 сентября. Сегодня утром подводный буксир неожиданно появляется на поверхности озерка. Гравы Дартигас, капитан Спаде и команда Шкуны выходят на берег. Приступают к выгрузке товаров, привезенных на Эбе. Я вижу ящики. С сушеным мясом и консервами, бочки с вином и водкой, несколько тюков для тома-рока. Вместе с ними пираты вытаскивают и складывают на земле какие-то круглые металлические части. Тамарок рок присутствует при выгрузке, глаза его возбужденно блестят. Схватив одну из этих частей, он внимательно рассматривает ее и с довольным видом кивает головой. Я замечаю, что радость уже не проявляется у него в бессвязных словах и восклицаниях, а сам он ничем не напоминает бывшего пациента из «Хелтфул Хауса». Я даже спрашиваю себя... Не излечился ли изобретатель окончательно от своего предполагаемого помешательства? Наконец, Тамарок садится в лодку, служащую для внутреннего сообщения по озеру, и вместе с инженером Серкё едет в лабораторию. Через час весь груз подводного буксира уже переправлен на другой берег. Керкорадже обменялся лишь несколькими словами с инженером Серке. Немного позже они опять встретились и долго беседовали, прохаживаясь вдоль улья. Закончив разговор, оба направились к новому проходу в стене и вошли в него друг за другом в сопровождении капитана. Спаде. как жаль, что я не могу пробраться туда вслед за ними, как жаль, что я не могу вдохнуть полной грудью воздух морских просторов, который доходит до пещеры Бэккапа, потеряв всю свою живительную силу. С 26 сентября по 10 октября. Прошло две недели. Под руководством инженера Серкео и Тома Рока все это время велись работы по изготовлению снарядов. Потом занялись сооружением пусковых установок. Это обычные козлы, которым приделаны своего рода желоба с изменяемым углом наклона. Такую установку легко поместить не только на палубе Эбби, но и на площадке буксира, конечно, когда он держится на поверхности воды. Так значит, керка Раджи станет властелином морей, плавая по ним на своей утлой шкуне. Ни один военный корабль не пересечет поражаемую зону и не приблизится к Эббе. Она же останется в недосягаемости для любых вражеских снарядов. Только бы моя записка попала в надежные руки, только бы эти люди узнали о существовании пещеры Бэккапа. Тогда удастся, если не уничтожить этот притон разбойников, то, по крайней мере, взять его измором. Двадцатое Октября. К своему крайнему удивлению я не вижу сегодня утром буксира в обычном месте. Припоминаю, что как раз накануне были возобновлены элементы его гальванических батарей, и я еще тогда подумал, пираты хотят быть наготове. Если буксир вышел в море теперь, когда существует новый ход сообщения, то не иначе, как для пиратских набегов. В самом деле на бэккапе сейчас нет недостатка ни в снарядах, ни в химических веществах, необходимых року. Между тем наступил период осеннего равноденствия, частые бури проносятся над Бермудскими островами. Штормы свирепствуют на море. Это чувствуется по всему. Ветер силой врывается сверху в мнимый кратер Бкапа. колочки тумана, смешанного с дождем, вихрем, кружатся внутри обширной пещеры, разгулявшиеся на озере волны, обдают брызгами и пеной прибрежные скалы. Но действительно ли шкуна покинула бухточку Бэккапа? Не слишком ли это хрупкая суденушка, чтобы выйти в море в такую непогоду и даже при помощи подводного буксира? С другой стороны, буксир вряд ли ушел в плавание без шкуны. Хотя ему нечего опасаться волнения. Ведь он без труда избежит его, опустившись на несколько метров ниже поверхности океана. Не знаю, чем объяснить исчезновение подводной лодки, тем более, что плавание ее, очевидно, затягивается, так как она не вернулась даже к вечеру. На этот раз инженер Серкё... Остался в бэк-капе. Уехали только Кер Караджа, капитан Спаде и команды Буксира и Эб. Жизнь в нашей колонии заживо погребенных по-прежнему течет среди удручающего однообразия. Я часами сижу, забившись в свою ячейку, размышляю, надеюсь... Отчаиваюсь. Все туманнее представляю себе, что сталось с бочонком, брошенным мной на произвол судьбы, и веду этот дневник, который, вероятно, не переживет меня. Тамарок без устали работает в лаборатории над своим воспламенителем. Я все еще тешу себя надеждой, что он ни за какие деньги не продаст секрета этой жидкости, но в глубине души знаю, что он, не колеблясь, отдаст свое изобретение на службу Кера Караджи. Прогуливаясь около Улья, я часто встречаю инженера Серкё. Он всякий раз охотно разговаривает со мной, правда, по-прежнему в шутливо-дерзком тоне. Мы беседуем обо всем понемногу, но редко говорим о моем положении. Ведь стоит мне пожаловаться, как я навлекаю на себя насмешки. 22 октября Сегодня я решился спросить у инженера Серкё, действительно ли шкуна ушла в плавание с подводным буксиром? «Да, господин Симон Харт», — ответил он. «Правда, погода стоит собачья, и волны в открытом море разгулялись не на шутку. Но вы можете не беспокоиться о нашей дорогой Эбе». «Плавание шкуны затянется?» «Мы ждем ее обратно через двое суток» это последнее путешествие графа дортигаса перед наступлением зимних бурь скоро ни одно судно не выйдет в море под этими широтами это поездка увеселительная или деловая отваживаюсь я спросить инженер серкё отвечает улыбаясь деловая господин харт В полоне деловая. Наши снаряды уже готовы, и как только установится хорошая погода, мы возобновим нападение на злополучные суда. Не столько злополучные, сколько богато нагруженные. Это же морской разбой. Надеюсь, вы не всегда будете пользоваться безнаказанностью». Не выдерживаю я. Успокойтесь, дорогой коллега. Успокойтесь. Вы же прекрасно знаете, что никто никогда не откроет нашего убежища. Никто никогда не проникнет в тайну островка Бэк-Кап. К тому же обращаться с этими снарядами проще простого. А сила их так велика, что мы без труда уничтожим любое судно, если оно приблизится на известное расстояние к островку. При условии, возражаю я, что вы купите у Тамарука состав его воспламенителя, как купили секрет фульгуратора. Сделка уже состоялась, господин Харт. Разрешите... Успокоить вас и на этот счет. Из категорического заявления инженера Серкё можно было бы заключить, что несчастье совершилось, если бы не его неуверенный тон. Словам этим, по-видимому, все же нельзя доверять. 25 октября Какое Страшное происшествие. Не понимаю, как я остался жив. Просто чудо, что я могу опять сесть за дневник, прерванный два дня тому назад. Улыбнись мне счастье, и я был бы на свободе. Находился бы в эту минуту в одном из ближайших портов, в Сент-Джорджесе или Гамильтоне. Тайна бэккапа. Была бы раскрыта. Приметы Эббы стали бы известны во всех портах мира, и пиратская шкуна нигде не могла бы появиться. Снабжать бы кап продовольствием стало бы невозможно. Бандиты Кера Караджа были бы осуждены в пещере на голодную смерть. Вот что произошло. Двадцать третьего октября, около восьми часов вечера, я вышел из улья в состоянии непонятного нервного возбуждения, словно предчувствуя приближение какого-то важного события. Напрасно я искал успокоения во сне, измученный бессонницей я и покинул, наконец, свою комнату. За пределами пещеры бэккапа, очевидно бушевала непогода, ветер врывался в кратер, вздымая волны на поверхности озерка. Я спустился на берег возле улья, было холодно, сыро, кругом ни души, все трутни улья забились в свои ячейки. Только один человек охранял туннель, хотя и предосторожности его наружный вход был завален камнями. Как я заметил, Часовой со своего поста не мог видеть побережье озерка. На берегу справа и слева горело по одному фонарю, и в глубине пещеры между колоннами царил полный мрак». Я наугад пробирался в темноте, когда мимо меня прошел какой-то человек. Я узнал Рока. Изобретатель шел медленно, погруженный, как всегда, в свои мысли. Воображение его неустанно работало, ум неустанно решал какие-то проблемы — Не представился ли мне удобный случай поговорить с изобретателем? Открыть то, что ему по всей вероятности неизвестно. Он не знает, не может знать, в чьи руки попал. Он не подозревает, что граф Дортигас — никто иной, как пират Керкараджи. Не представляет себе, что... Продал часть своего изобретения разбойнику. Надо объяснить Року, что он никогда не воспользуется полученными миллионами. Так же, как и я, он никогда не покинет пещеры Бэккапа, ставшей нашей тюрьмой. Да, я постараюсь вызвать в нем чувство человечности. Опишу несчастья, в которых он будет виновен, если откроет свою последнюю тайну. Тут нить моих размышлений оборвалась, ибо кто-то силой схватил меня сзади. Двое людей крепко держали меня за руки, в то время как третий вырос передо мной. Я хотел было позвать на помощь, — ни звука сказал по-английски незнакомец. — Вы... Симон Харт? — Откуда вы меня знаете? — Я видел, как вы вышли из своей комнаты. — Кто вы? — Лейтенант британского военного флота Девон с корабля Стендарт, стоящего в Бермудах. Я задыхался от волнения, не мог выговорить ни слова. Мы прибыли, чтобы вырвать вас из рук Кера Караджи и увезти вместе с вами французского изобретателя Тома Рока, пояснил лейтенант Девон. Тома Рока, пробормотал я. Да. Подписанный вами документ был подобран на берегу возле Сент-Джорджеса. В бочонке лейтенант Девон, Я бросил его в это озерко. Да, из вложенной в него записки мы узнали, что островок Бэккап стал пристанищем Кера Караджи и его шайки. Кер Караджи, мнимый граф Дортигас, совершил двойное похищение в Хелтфул Хаусе. — Ах, лейтенант Деван, не будем терять ни минуты. Надо воспользоваться темнотой. Одно слово, лейтенант Деван. — Как вы проникли в глубину Бэккапа? — На подводной лодке Суорт, уже полгода находящийся на испытании в Сент-Джорджесе. — На подводной лодке? — Да, она ждет нас у подножия скалы. — Ждет здесь? — повторил я. — Но скажите, господин Харт, где буксир Кер-Караджи? — Ушел в плавание. Вот уже три недели. — Кер-Караджи не в бэккапе? — Нет. Но должен вернуться со дня на день, в часу он на час. — Впрочем, не все ли равно, — ответил лейтенант Девон. — Речь идет не о Керри Карадже. Нами получен приказ увезти Тамарока и вас, господин Харт. Суорт не уйдет из этого озерка, не захватив вас обоих. Если я не вернусь в сент Джорджес, там поймут, что я потерпел неудачу и предпримут новую попытку. Но где же Суорт, лейтенант? С этой стороны. Под защитой берега, там его не видно. Благодаря вашим указаниям мы без труда нашли подводный туннель. Суорт. Благополучно прошел через него. Десять минут назад он всплыл на поверхность озерка. Взяв с собой двух людей, я сошел на берег. Я видел, как вы вышли из комнаты, обозначенной на вашем плане. Знаете ли вы, где Тамарок? В нескольких шагах отсюда. Он только что прошел в свою лабораторию. — Да поможет нам Бог, господин Харт. — Вы правы, лейтенант Девон. — Да поможет нам Бог. Лейтенант, двое матросов и я направились по тропинке, огибающей озеро. Пройдя шагов десять, мы заметили тамарока. Броситься на него, заткнуть ему рот кляпом, прежде чем он успел крикнуть, связать... Прежде чем он сделал хотя бы одно движение, перенести его туда, где стоял на причале Суорт, все это заняло не больше минуты. Суорт — подводная лодка водоизмещением не более 12 тонн. Следовательно, она и по размерам, и по мощности значительно уступает подводному буксиру Кера Караджа. Две динамомашины, питаемые током аккумуляторов, заряженных двенадцать часов назад в Сен-Джорджесе, приводят в движение ее грибной винт. Но как ни мала эта лодка. Мы вполне можем выбраться на ней из нашей тюрьмы и вернуть себе свободу, ту самую свободу, на которую я уже перестала надеяться. А, наконец, Рока удастся вырвать из рук Кера Караджа и инженера Серке. Теперь негодяи уже не воспользуются его изобретением. Ничто не помешает военным кораблям подойти к островку, произвести высадку, а их экипажи ворвутся в проход и возьмут в плен Пиратов. Мы никого не встретили, пока двое матросов переносили тамарока, затем все спустились по трапу суворда, крышка верхнего люка захлопнулась, отсеки заполнились водой, лодка ушла в глубину озера. Мы были спасены. Суорт разделена на три части водонепроницаемыми переборками. Первое помещение, предназначенное для аккумуляторов и двигателей, занимает пространство от среднего бимса до кормы. Второе, отведенное штурману, находится посредине судна. Над ним торчит перископ с двояко выпуклыми стеклами, через которые проходят лучи электрического фонаря, освещая путь подводной лодки. Третье — носовое помещение — отвели Тамароку и мне. Моего спутника освободили от душившего его кляпа, но, разумеется, оставили связанным хотя он вряд ли понимал, что происходит. Нам не терпелось поскорее выйти в море, чтобы прибыть в Сент-Джорджес той же ночью, если не встретится никакого препятствия на пути. Притворив за собой дверь, я вошел во второе помещение, где находились лейтенант Деван и рулевой. В кормовом помещении трое людей в том числе и механик ожидали команды лейтенанта, чтобы пустить мотор. Лейтенант Девон, сказал я, мне кажется, Тома Рок вполне обойдется без меня. И если я могу быть вам полезен, чтобы найти вход в туннель, да, оставайтесь подле меня, господин Харт. Было тридцать семь минут девятого. Лучи электрического фонаря, проходя через перископ, смутно освещали водяную толщу перед Суордом. От скалы, у которой мы стояли, предстояло пересечь все озеро. Найти вход в туннель будет нелегко, но мы, конечно, преодолеем это затруднение». Мы отыщем подводный коридор и довольно скоро, даже если придется обойти под водой, всю пещеру. Затем, пройдя тихим ходом по туннелю, чтобы не задеть его стенок, Суорт поднимется на поверхность моря и направится в Сент-Джорджес». «Как глубоко мы опустились?» — спросил я лейтенанта. — На четыре с половиной метра. — Не стоит опускаться ниже, — сказал я. — По наблюдениям, сделанным мною во время равноденствия, мы находимся как раз против оси туннеля. — Прекрасно, — ответил лейтенант. — Да, прекрасно. И мне показалось, что само проведение глаголит устами офицера. В самом деле проведение не могло бы избрать лучшего исполнителя своей воли. При свете фонаря я внимательно взглянул на лейтенанта. Это человек лет тридцати, сдержанный, спокойный, решительный, настоящий английский офицер со своей словно врожденной невзмутимостью. Он, по-видимому, не более взволнован, чем если бы находился на борту стендарта и действует с необыкновенным хладнокровием, я бы сказал, даже четкостью механизма. «Проходя через туннель, — заметил лейтенант, — я определил его длину, метров сорок. Да, от одного конца до другого, лейтенант Деван, метров сорок, не больше. Очевидно, это определение правильно ибо ход, пробитый в скале, имеет в длину около тридцати метров. Механику отдан приказ включить мотор, Суорт двинулся вперед очень медленно, чтобы не натолкнуться на подводную скалу. Порой Суорт так близко подходил к берегу озера, что тот стеной надвигался на нас, смутно, чернее впереди в лучах судового фонаря. Поворот руля тотчас же изменял направление. Но если управлять подводной лодкой трудно в открытом море, то насколько осложняется эта задача в маленьком озере? Прошло пять минут, но Суорт, плывший на глубине четырех-пяти метров, еще не достиг отверстия туннеля. «Лейтенант Девон», — предложил я тогда, — «не лучше ли нам подняться на поверхность, чтобы легче было определить, где находится туннель?» «Согласен, господин Харт, и если вы можете точно указать это место, могу...» «Отлично. Из предосторожности электрический фонарь был выключен, и подводные глубины погрузились во мрак». По приказанию лейтенанта механик пустил в ход насосы, и Суорт, освободившись от воды, начал медленно подниматься. Я остался в кабине штурмана, чтобы осмотреться и определить наше положение сквозь стекла перископа. Наконец Суорт остановился, его корпус выступал над водой не более чем на фут. При свете лампы, висевшей на берегу, я узнал улей. — Где мы? — спросил лейтенант Деван. — Мы взяли слишком к северу. Туннель в западной стене пещеры. — На берегу никого нет? — Ни души. — Тем лучше, господин Харт. Мы останемся на поверхности. Затем, когда, по вашим расчетам... Суорт подойдет к туннелю, и я прикажу погружаться. Действительно, это был лучший выход. Штурман отвел подводную лодку от берега, к которому мы слишком приблизились, и направил прямо к туннелю. Для этого достаточно было слегка повернуть румпель, и движимый грибным винтом суорд взял нужное направление. Когда судно было метрах в десяти от западной стены пещеры, я скомандовал остановиться. Как только подача тока прекратилась, Суорт замер на месте. Краны были открыты, резервуары наполнились водой, и лодка стала медленно погружаться. Включили фонарь перископа, и он осветил на темном фоне стены какой-то черный круг, не отражавший его лучей. — Вот, вот туннель! — воскликнул я. — Неужели эта дверь выведет меня из темницы? Ведь там, в открытом море, меня ждет свобода. Суорт медленно приближался к отверстию туннеля. Боже, какое несчастье! И как я выдержал этот удар судьбы! Как сердце мое не разбилось! Неясный свет мелькнул сквозь толщу воды метрах в двадцати от нас в глубине туннеля. Он двигался прямо на Суорт. Это могло быть только одно — фонарь подводной лодки Кера Караджа. «Буксир!» — крикнул я. «Лейтенант!» «Буксир!» — возвращается в бэккап. Ход назад скомандовал лейтенант Деван. И Суорт подался назад в тот миг, когда он должен был войти в туннель. Еще оставалась надежда на спасение. Лейтенант быстро выключил фонарь, и капитан Спаде с матросами могли не заметить Суорда. Быть может, они пройдут мимо. Быть может, наше судно сольется с темной массой воды. Быть может, с буксира не увидят его. А когда подводная лодка Кера Караджи станет у причала, Суорд продолжит свой путь и незаметно проскользнет в туннель. Грибной винт Суорда завертелся в обратном направлении. Мы отошли к южному берегу пещеры еще несколько мгновений, и Суорду останется только выключить мотор. Нет, капитан Спаде... Заметил подводную лодку, собиравшуюся проникнуть в туннель, и отдал приказ преследовать ее в глубине озера. Выдержит ли наша хрупкая лодка нападение мощного подводного буксира Кера Караджа? Тут лейтенант Девон обратился ко мне. Возвращайтесь к Тамароку, господин Харт. Закройте за собой дверь а я запру дверь, ведущую в кормовое отделение. Если на нас нападут, Суворт, возможно, не затонет благодаря этим водонепроницаемым переборкам. Пожав руку лейтенанту, сохранившему все свое хладнокровие перед лицом грозной опасности, я вернулся в носовое отделение, где оставался тома-рок. Я закрыл их дверь, и стал ждать в полной темноте. Я ощущал или, точнее, угадывал маневры Суорда, пытавшегося уклониться от встречи с буксиром. Он то устремлялся вперед, то кружил на месте, то опускался. Иногда он и делал резкий поворот, чтобы избежать удара. Иногда поднимался на поверхность озера или же уходил в самую его глубину. Пусть читатель попробует представить себе схватку этих двух подводных лодок, двигающихся под взбаламученной поверхностью воды, словно два морских чудовища неравной силы и величины. Прошло несколько минут. И я уже начал думать, что погоня прекратилась, и Суорт миновал, наконец, в туннель. Но тут неожиданно произошло столкновение. Толчок не показался мне особенно сильным, однако ошибиться было невозможно. Суорт атаковали с правого борта возле кормы. Но выдержал ли удар его стальной корпус? А если нет, то вода залила, быть может, лишь одно помещение. Почти тотчас же... Второй удар отбросил нас в сторону, на этот раз с огромной силой. Нападающее судно приподняло своим тараном сурт, и тот, словно переломившись пополам, стал опускаться все ниже и ниже. Затем я почувствовал, как нос судна поднялся, и оно камнем пошло ко дну под тяжестью воды, Заполнивший его кормовой отсек. Внезапно Тома Рок и я полетели друг на друга, не успев ухватиться за переборку. Наконец последовал еще один толчок раздался треск пробитой металлической обшивки, сорт лег на дно и застыл в полной неподвижности. Что произошло потом, не знаю, так как потерял сознание. Я узнал впоследствии, что долгие часы пробыл без чувств. Помню лишь последнюю мысль, мелькнувшую у меня в голове. Пусть я умру, но, по крайней мере, тамарок и его тайна умрут и вместе со мной. И пираты Бэккапа не уйдут от возмездия за свои преступления.